Вернувшись в каюту, поставила горшок с оболтусом на стол и уселась рядом. Состояние было неописуемым. Полный разброд и хаос в мыслях, чувствах и эмоциях. Намеченный столь внезапно план пугал своей смелостью и массой практически неосуществимых деталей. Было откровенно боязно и по-женски тревожно ввязываться в очередной жизненный переплёт Причем какой? Но и с вариантом остаться и согласиться на все условия капитана я не могла смириться. В принципе, если подумать отвлеченно, не такими уж и невыносимыми обязательствами он меня связывал. Для землянки вступить в союз с неймарцем – это что-то из разряда сказочно-несбыточного. А тут не предлагают, тут безальтернативно настаивают». И как бы заносчиво он себя не вел со мной до впрыскивания Эниара, теперь бы все определенно изменилось. Даже неймарцы не смогут, сосуществуя в одном союзе, не изменить отношение к своей спутнице жизни. Поэтому было бы более здравомысляще остаться и медленно, но непреклонно переламывать ситуацию под себя. Если он со своим подходом гармоничного союза то почему бы и мне в ответ не со своей философией «женщина в семье – шея» куда повернет, так и будет? Так бы со временем не только уважение его добилось, но и полноценно равной супругой стала Но нет, вариант воспринимался совершенно чуждым. Представить, что вот так, ради каких-то перспектив сладкой жизни и недосягаемого статуса – Откажусь от собственного мира ощущения, перечеркну всю ту боль, что пережила, забуду все те истины и обещания, вынесенные из собственного жизненного опыта, не смогу. Просто не переступлю через себя. Или ничто уже не будет в радость. Сама к себе уважение утрачу. Так и получится из меня недостойный достойный партнер в отношениях, а сломленный, и совершенно размякший воск, из которого он, и только он, слепит желаемое, не задумываясь о том, чего это будет стоить мне. Поэтому пусть и опрометчиво, пусть необдуманно, пусть неверно, но я пойду наперекор. И наверняка пожалею, но поступить иначе не могу, хотя и понимаю, что навлеку своим решением на свою голову огромные трудности» причем осознанно, и проблем себе наживу, и лишусь всего, ради чего столько вынесла, чего так долго добивалась, и все опять же добровольно и осознанно. Почему? Возможно, подсознательно угнетал тот факт, что без этого Эниара я ему совершенно была не нужна? Или то, что смогу понять, действительно ли так важна ему? Ведь если нужна, так просто не отступит. А если отступит, то ничего я не потеряю. Просто потом обрету в новом виде. Хватит уже бояться перемен. Возможно, начать с нуля – это именно тот шанс, который нужен мне, чтобы найти свое место в этом мире, доказать себе и окружающим, что я не абсолютный ноль». Эти потаенные мысли клубились легким туманом где-то глубоко в душе. Я сама еще себе в них не признавалась – решив оставить на поверхности сознания мысль о том, что я просто не смогу согласиться с приказом капитана. Я не то что не люблю его, он мне неприятен. И весь его впечатляющий внешний облик и даже невероятно волнующие навыки поцелуев не могли изгнать из моей души той обиды и чисто женского унижения, которые этот бесчувственный неймарец посеял там за время нашего знакомства. Поэтому решено. Я поступлю так, как решила во время разговора с ним. И пусть в моем плане неразумного больше, чем оправданных поступков. Я все продумаю и осуществлю. Или я не лучший прогнозист на свете? Осталось продумать, как при этой своей авантюрной выходке уберечь единственное близкое существо от неминуемой мести капитана. Обдумав ситуацию, решительно встала и, предварительно заказав, покормила кактус огромной свежей порцией обожаемого им минерального коктейля, а потом решительно направилась в блок прогнозистов для разговора с Тарном. «Олга!» Шейн аган встретил меня с искренней радостью. «Как же невероятно и чудесно!» что тебе удалось спастись. И как я рад возможности сказать тебе спасибо за то, что спасла мою жизнь. Заблокировав вход в блок, ты спасла меня от физического уничтожения измененными. И как прекрасно, что свою благодарность я могу выразить при личной встрече. А то я уже начал волноваться, что ты до моей переброски так и не поправишься. Но ты все же успела, пусть и в предпоследний день». Тарн с улыбкой крепко обнял меня, удивив этим земным жестом благодарности и расположения. Шейнаган, сразу опасаясь разволноваться и растерять решительный настрой, перешла я к основному вопросу. «Хочу попросить тебя о помощи. Мне просто не к кому обратиться с этой просьбой. Ты можешь ненадолго взять с собой Аболтуса? Мне будет значительно легче, зная, что он у друга». «Но почему?» – Тарн недоуменно окинул меня внимательным взглядом. «Почему он не может остаться с тобой?» «На то есть свои причины. Я не могу сказать тебе, чтобы не навредить. Прошу лишь тайно взять кактус к себе и заботиться о нем, а я позже свяжусь с тобой и найду способ его вернуть. Это надо сделать сегодня. Нет, завтра». Я невыносимо опечаленная разлукой со своим питомцем все же решила провести с ним еще и этот вечер. Взять его с собой никакой возможности не было. Шейнаган задумался. Ты объяснишь мне? Нет. Хорошо, я его возьму. Мы неплохо контактировали, пока ты была в плену, а потом поправлялась. Он поразительно общительный. И тебе на Zoom отправлю мои домашние позывные. Спокойно пообещал Шейнаган мне. Спасибо. Я порывисто обняла в ответ шею огромного Тарна, мысленно умоляя судьбу не стать причиной его неудач. Развернувшись, убежала к себе. Меньше всего хотелось, чтобы меня застали в обществе Шейнагана. Слишком хорошо понимала, что тогда его наверняка ожидает допрос с пристрастием. Глава 22. Ольга. Ночь провела беспокойно. Размышляя и обдумывая каждый пункт своего плана, понимая всю его нестандартность и во многом нелепость, размышляла о целесообразности этих шагов. Любой здравомыслящий человек сказал бы «абсурд» и был бы прав, но... Но мой неуемный внутренний голос твердил, чтобы я следовала первоначальному намерению. И я сразу решила в этот раз ему не противоречить. Сделаю это, а если и пожалею, то не о том, что так и не нашла в себе сил полностью изменить свою жизнь. Пусть... Она меня в ее нынешнем варианте давно не устраивала. И как бы ни был труден новый путь, я им пойду. Однако решимость не отменяла страха и отчаянного желания сдаться и предпочесть более разумный и очевидный выбор – союз с ней неймарцем. Мучимая сомнениями, я тихонько плакала в подушку, сама не в силах определиться, о чем рыдаю, об утраченной уже устоявшейся реальности, о потерянных перспективах, об необретенном до сих пор личном счастье, в темноте ночи впервые задумалась о своем одиночестве. Захотела, чтобы рядом был кто-то по-настоящему близкий. Тот, кто стал бы опорой мне и нашел бы поддержку во мне. А все треклятый неймарец со своим поцелуем сумел все же затронуть глубоко в душе потребность любить и быть любимой. А Болтус, с которым я предварительно долго говорила, объясняя ему, почему вынуждена покинуть, и обещая непременно вернуться за ним, расстроенно бродил по каюте с приглушенным освещением. Но какое-то время спустя я заметила, что он замер возле входной двери, словно бы настороженно прислушиваясь к чему-то. «Не переживай», — шепнула ему. «Шейнаган будет о тебе заботиться. И формулу вкусного коктейля он знает. А я заберу тебя при первой же возможности». Наутро встала с таким ощущением, будто не спала совсем. Кактус неожиданно снова обнаружился возле входной двери. Но не успела я окончательно проснуться и привести себя в порядок, как Зум выдал сигнал отложенного сообщения. «Очевидно, оно пришло, пока я спала». Причем, судя по звуку, сообщение было послано не из внутренней системы корабля, а из внешних потоков связи. Подгоняемая любопытством активировала запуск и с удивлением увидела на табло лицо незнакомой неймарской женщины. Решительная, зрелая, высокомерная, И абсолютно уверенная в себе красноволосая незнакомка без представлений и предисловий заявила. Полагаешь, что уже добилась этого беспрецедентного союза, умудрившись заполучить его Эниар? Уверяю, напрасно. Он под нашим давлением одумается и предпочтет договорной союз. Ты же, в лучшем случае, можешь рассчитывать на место постоянной подстилки. Мой сын никчемная землянка. Представляю твой жалкий восторг, но очень рекомендую не обольщаться. Я лично займусь этим вопросом». И экран погас. Забавно. Наверное, было бы страшно и обидно услышать подобное «Намеревайся я действительно стать его парой». А так, мадам попала пальцем в небо со своими угрозами. Очевидно, это моя несостоявшаяся свекровь. «Интересно, капитан в курсе, что его идеи гармоничного союза так рьяно отвергли в собственном семействе? Что ж, облегчу дамочки совесть». Увы и ах, перепугалась до судорог. Место постоянной подстилки не впечатляет, поэтому, поразмыслив, решила бросить его сама. И насовсем. «Удачи вам в идее договорного союза!» Надиктовав сообщение, С особой тщательностью выставила время доставки, планируя, что Маман Гаяра получит его уже после осуществления моих сегодняшних планов, значительно позже. И пусть они тогда всем семейством кусают локти, а может быть и наоборот, действительно обрадуются.